Партизанская землянка. Исаев сидит рядом с Суржиковым и Кульковым. Лицо его растеряно и жалко. Исаев читает шифровку, которую ему вручил связник, только что пришедший от Постышева. Исаев видит цифры, их целая колонка. Они пляшут у него перед глазами, а цифры эти говорят. «Вам предстоит изыскать возможность... Отъезда вместе с наиболее реакционной частью белогвардейцев в эмиграцию. Для того, чтобы мы смогли знать через вас о новых заговорах против республики, которые бесспорно будут организовываться. Держинский. Исаев прочитывает шифровку еще раз, медленно сжигает ее на свече, растирает пепел по дощатому полу сапогом. Потом тихо говорит. «Давайте сюда г е о ц и н т о в а Полковника вводят в землянку. «Взгляд его сейчас кроличий, глаза красные, быстрые». «Ну?» – спрашивает его Исаев. «Как, Кирилл Николаевич?» «Плохо, Максим Максимович». «Понятно, что плохо. Так да?» Вы имеете в виду мою работу на вас? Именно. Я согласен. Так сразу. Я же у вас, что мне остается делать? Достойно умереть. Не хочу. И правильно. Гарантии. Ваша помощь. Пожалуйста. Мне нужны все группы, которые вы отправили к нам в тыл. «Гарантии», — повторил полковник. «Честное слово, вы же разведчик». «Именно». «Этого мало». «Ладно. Вы на протяжении ближайших двух-трех лет будете нам нужны. У вас есть люди в парижских эмигрантских кругах?» «Да». «В берлинских?» «Тоже». «Это залог вашей жизни. Я у вас не прошу сейчас рекомендательные письма к ним. Но они мне в скорости понадобятся. В сопроводиловке я это написал». «В какой сопроводиловке?» «Это наше словечко, надо бы знать. В бумаге, которую передадут мои люди, вместе с вами в штаб, в Читу. А затем в Москву. Меня отправят туда?» конечно И если вы вздумаете шутить по дороге, вас пристрелят. Это я вам обещаю. А что делать? В вашей профессии, как вы говорите, самое опасное – заиграться. Я не пойду туда. Бросьте, Кирилл Николаевич. Пойдете. Когда Геоцинтова увели, Исаев спросил. «А как я туда с пустыми руками приду?» «По легенде же я зверя преследую». «Почему?» – спросил Суржиков уважительно. «По легенде», – улыбнулся, вздохнув Исаев. «Есть такое у нас словечко». «Мы сначала думали вас взять», – сказал Суржиков. «Больно вы на харю-то, аккуратный». «Сомнение было взяло. А что касаемо зверя, так мы изюбрёнка подстрелили. Можем отдать, чтоб вам не с пустыми руками». Дверь т и м о х и н о в а зимовья открылась. Исаев сделал шаг в комнату, забитую сыщиками и следователями, и упал. За спиной у него был изюбрёнок килограммов на шестьдесят. «Двадцать километров пёр», — прохрипел он. «Никто встретить не смог, сволочи. Спать хочу. Там в тайге ещё большой лежит, по следам найдёте». И, сняв шапку с мокрой головы, он лизнул сухим шершавым языком снег, занесенный кем-то из сыщиков в заимку. Стало очень тихо. Все недоуменно переглядывались. А потом к Исаеву подошла Сашенька. С сияющими глазами с т а л а перед ним на колени и принялась целовать его воспаленное, сухое лицо. Ванюшин, кривя лицо, сказал... «Дерьмовые н е сыщики! Чем деньги вам платить, так лучше учить проституток китайской грамоте!» «Убийство! Допросик!» – передразнил он контрразведчиков и смачно, презрительно сплюнул. Те переглянулись и ничего не ответили. Ванюшин п о ш у т о в с к и согнулся и шепнул Исаеву на ухо. «А патрон, судя по твоим словам, был один, Максим». Как же двоих з в е р и у х а н д у к о л а? Маленький мой. Через три дня полковник Суходольский, назначенный Меркуловым, исполняющим обязанности начальника контрразведки, вызвал Исаева через подставных лиц на свидание в оперативный отдел штаба Молчановской армии. Он пошел навстречу Исаеву с открытыми для о б ъ я т и я руками. Чуть заикаясь, Это было у него в минуты сильнейшего волнения. Суходольский спросил, глотая открытые гласные. «Так что же, друг мой?» «Да?» Исаев улыбнулся и сказал. «Покойник был шалунишкой и болтуном. С вами страшно иметь дело. Вы слишком ветрены в симпатиях и болтливы в дружеских беседах с друзьями из мира богемы. Тем не менее... Я уже сказал покойнику на охоте «да». Я повторяю вам, Суходольский, «да». «Да, слышите вы?» «Да». Но одно условие. Никаких кличек, номеров и шифров. Я идейный борец. Я против доносительства и политического негодяйства. «Ну, будьте здоровы. Надеюсь, вы не станете меня задерживать для любовного объяснения». Кстати, ваши деньги мне не будут нужны. Они воняют разложением и трусостью. Не пугайтесь. Держность – это моя манера, она симпатична тем, чья профессия – сдержанность и благопристойность».